Баба четверт. Второй рассказ капитана Казакова: "Секрет, который не секрет". Гермес, звёздная система Вольф 360. Середина августа 2282 года. Не будем воображать, что служба в ВКК, хоть отчасти соответствует измышлениям сочинителей романов и творением посредственных кинорежиссёров. действующих по традиционной схеме. Наши высадились, встретили толпу чудовищ, а потом так стреляли, так стреляли. Можете поверить моему опыту? Киношные сражения, когда сталкиваются космические флоты, тысячу на тысячу кораблей или бесчисленные дивизии земной пехоты бьются едва ли не в рукопашную с не чуть не меньшим количеством лупоглазых монстров. Не имеет никакого отношения к реальности. В основе тактики современной войны лежат три главнейших постулата: молниеносность, мощнейшая поддержка с воздуха и из космоса, минимум потерь в войсках. Заметьте, я сказал в основе тактики войны, а не в тактике спецопераций. Наподобие инцидента на Геоне двухлетней давности, когда моему небольшому подразделению числом в полтора десятка человек плюс биоробот противостояли дюжина террористов нового джихада захватившие базу Европейского сообщества и третья сила, 19 вышедших из-под контроля кремней органических хищников, случайно обнаруженных американцами на ЛВ-426 и завезённых на Геон. Что и говорить, твари тяжёлые вообще не. Кусачие и отнюдь не наделённые привлекательным обликом, но монстрами их всё равно не назовёшь. Я, как человек без особого воображения, предпочёл смотреть на этих существ А лишь как на агрессивных животных, пускай весьма сообразительных и обладающих неким подобием коллективного разума. Когда перед тобой не кинушное чудовище, а всего лишь обычный зверь, отношение к нему меняется. Вы бы стали бояться привычных медведя или волка? Никто не спорит, они опасны. Но если у вас в руках оружие, и вы хорошо обучены им пользоваться, риск пострадать от когтей и зубов снижается до минимального. Непосредственно штурм захваченного террористами жилого комплекса на Гионе, когда пришлось чуточку пострелять, продолжался всего четверть часа. Большую часть залушников мы вывели в безопасную зону. А здания, оставшись с оставшимися там животными, попросту уничтожили мощнейшим зарядом объёмного взрывного действия, чтобы долго не возиться, истребляя хищников по одному. В моей команде не было ни погибших, ни раненых. Немаловажная деталь: Святая обязанность любого командира победить или вообще без потерь, или свести их к наименьшим цифрам. Подозреваю, что орден Святого Михаила мне вручили не столько за фактическую удачу операции, сколько за грамотную тактику. Что ж, спасибо преподам из училища ВКК, где знания вбивали накрепко и навсегда. Совсем другое дело масштабные боевые действия с вовлечением частей регулярной армии, авиации и военно-космических сил. Первым и последним сверхмасштабным конфликтом со времён мировых войн XX века была огрёмившая почти два десятилетия назад азиатская война 2264 года, догнавшая по количеству безвозвратных потерь мировые войны XX века. К сожалению, этот жесточайший кризис был вызван не столько политикой президента исламского союза Юсуфа Ибн Сабади, и ультраконсерваторами из его правительства, сколько само успокоенностью и благодушием международных организаций и руководителей великих держав. После долгих столетий равновесия и мира мелкие региональные стычки исключение. Они не сумели рассмотреть надвигающуюся угрозу и получили невиданную катастрофу по полной программе. Азиатская война была выиграна за 130 часов. Статус мировой она не получила. Хотя в ней участвовали все сверхдержавы, кроме оставшившегося нейтральным Китая. Общее число жертв исчислялось почти 60 миллионами. Впервые за всю историю было широко применено ядерное оружие. В грандиозной битве на пространстве от Египта до Индии принимали участие сосредоточенные над Центральной Азией космические флоты. Мы и немцы атаковали эскадру халифата, флот США и объединённой Европы. Акутал территорию противника куповом электромагнитных помех подавлял с орбиты наиболее активные очаги сопротивления, уничтожал низколетящие крылатые ракеты и стационарные шахты. На третьи сутки войны российские и переброшенные в район Каспийского моря германские сухопутные части совершили бросок на Тегеран. Индия ударила с востока и юго-востока. Европейский континент вместе с маленькой, но весьма боеспособной армией Израиля захватил ключевые точки Каир, Дамаск, Эр-Рияд и Амман. К вечеру пятого дня, когда положение халифата стало безнадежным, Ибн Сабади был убит своими соратниками и новое правительство запросило перемирие. Капитуляцию подписали в Тегеране на следующей неделе. Российская империя потеряла 255 тысяч человек. Узбекские и туркменские приграничные области вместе с находившимися там военными базами накрыло пятью тактическими боеголовками. Служивший в ВВС сын адмирала Биберева не успел даже забраться в самолет после объявленной боевой тревоги. Аэродром под Самаркандом оказался в самом эпицентре. Там все превратилось в парк за долю секунды. Нашему генштабу и союзническому оберкомандованию надо ставить золотой конный памятник. Среагировали моментально, без задержек и волокиты. Никакого официального объявления войны и прочей чепухи. Никакого «иду на вы» или попыток урегулировать конфликт путём долгих и никому не нужных переговоров. Войска на границе встали в стратегическую оборону, не позволив многочисленной армии халифата прорваться через центральные каракумы и Зарафшанский хребет на север. ВКК за день уничтожили ударные группировки наступавших на империю частей из космоса и с воздуха. Ещё через сутки началось стремительное наступление на Тигеран. По большому счёту, оказавшееся лёгкой прогулкой. Дорогу танком проложили космический корпус и авиация. В город мы не входили, опасаясь потерь, лишь блокировали столицу халифата и спокойно дожидались капитуляции. Вот вам пример большой войны. Однако от постоянных малых войн человечество избавиться не сумело. Только за 8 десятилетий 23 века их произошло не менее 35. Этнических, пограничных, экономических, каких угодно. Войны велись за пределами мира высокой цивилизации. Так теперь именуют Северную Америку и евразийский континент от Лондона до Пекина и Токио. Африка, Южная и Центральная Америка, Юго-Восточная Азия были и остаются основной головной болью супердержав. Перенаселение, ограниченные ресурсы, голод. Лишь огромная Бразилия осталась спокойным островком в бушующем море малых наций, благодаря порядочной территории разумной демографической и сельскохозяйственной политики и немалой военной мощи. Только у бразильцев есть заслуживающий внимания космический флот и право говорить с титанами нашего мира, если не на равных, то по крайней мере с достоинством. Большинство других государств принадлежат даже не к третьему миру, а к странам с незначительным уровнем развития. Как политкоретно именуются эти трущобы цивилизации? Помогать нищим мы не можем. своих бы прокормить. Так или иначе, человечество давно стояло на пороге тяжёлого кризиса. Не переставал разглагольствовать Вени Гельгуф, пока мы ехали на армейском джипе к Бланьяку. Машину он вытребовал лично для себя у германской военной администрации. Причём немцы предоставили доктору внедорожник без всяких разговоров. Ограничить рождаемость в Африке или у латиносов? Мы не в состоянии Продовольствием и энергией полностью себя обеспечивают только благополучные страны северного полушария Земли. Значительную часть ресурсов уже сейчас приходится завозить извне. Металл с Марса, нефть с Венеры, возможности Гермеса в аграрной сфере неисчерпаемы. Было бы кому работать. Не появись аномалия лет через 100-200, Земля окончательно разделилась бы на две неравные части. Богатая и пользующаяся всеми благами Небольшое население севера и бесчисленная нищая, голодная, а потому искренне ненавидящая нас многомиллиардная орда, обитающая возле экватора и к югу от него. И что характерно, никто не представляет, как выправить положение. Ничего. Скоро всё само собой выправится, с ихетничил я. Эвакуироваться-то сумеют лишь представители золотых миллиардов. Остальные просто исчезнут и не станут впредь представлять угрозу нашей комфортной и сытой жизни. А вы думаете, будет лучше потерять золотые нации и заселить герме с неграми, не умеющими даже написать собственное имя веточкой на песке? Веня, вы человек гуманной профессии. Вам неприлично быть расистом. Да поймите вы, капитан, расизм здесь ни при чем. равно как и мои или ваши этнические корни. Сейчас великое понятие «человек» сузилось до формулы «нужный человек», будь он русским, негром, китайцем, евреем или эскимосом. Нам понадобятся после катастрофы знаменитые нью-йоркские безработные в 20-м поколении, привычный образ жизни которых – получать субсидии от правительства, как делали их бабушки и дедушки еще 300 лет назад. Нет, конечно. Следите за дорогой, чёрт бы вас побрал. Дети ведь. Я сидел за рулём, доктор Ж предпочёл оккупировать соседнее кресло, по-американски положить ноги на торпеду и предаваться своему любимому развлечению говорить о бумном. Я, отвлёкшись, едва успел вдавить педаль тормоза перед летней католической школой, к вбегских детишек, которые не могут уехать за город Кросвенком, отдают на воспитание и присмотр сёстрам Ордена Святой Терезы Бонбейской, давным-давно обосновавшегося на Гермесе. Практичность римско-католической церкви всегда была на высоте. Франко-канадское население Нового Квебека в основе своей исповедует католицизм. И Ватикан не поскупился на строительство нескольких храмов, апостольскую администратуру, а также учебные заведения. Пускай обустраивать их пришлось на другой планете, из-за колоссальные деньги. Джип остановился, пропуская идущих через дорогу парами девочек лет пяти-шести, предводительствовала молодая монахиня ордена с белосиним. Район здесь чудесный. Масса зелени, в которой утопают дома с белоснежными фасадами, за ажурные ограды школы, игровые площадки, цветники, серебристые струйки поливочных машин. По газонам бродят безобидные В-глептодонты, только не здоровенные, как в саванне, а маленькие. не крупнее своих земных родственников. Причём местная разновидность броненосов, как мне рассказывал Гельгов и Коленько, на Гермесе является таким же привычным домашним животным, как кошка на земле. Только кошка может укусить и оцарапать, а глептодонт никогда не причинит вреда человеку, даже самому маленькому ребёнку. Если его будут обижать, зверёк просто свернётся в бронированный шар, а потом в тихомолку сбежит. Идиллическая картина. Вздохнул Гильгоф, когда детский сад освободил дорогу и машина рванула дальше. «Предпочитаю ездить быстро, тем более, что трасса свободна, а жмущиеся к обочине велосипедисты ничуть не мешают. Только духового оркестра в парке не хватает». «Ого, слышите? Кажется, мы опаздываем». Над Квебеком тяжело прокатился низкий глухой гром, будто в отдалении рычала надвигающаяся гроза или началась артиллерийская канонада. Звук этот, однако, был самым мирным. Знающий человек моментально поймёт, что в атмосферу планеты входят несколько крупных космических кораблей. Середина августа одно из редких окон, когда активность Вольфа 360 снижается, и земные транспорты могут без особых опасений появляться в этой звёздной системе. Время, когда наступает пора отправлять собранный урожай заказчикам, принимать доставленные из Метрополии товары и единичных колонистов. решивших начать новую жизнь в мире столь разительно отличающемся от земли и одновременно так на неё похожем. вполне естественно, что эти несколько кратких дней являются для квбыка временем всеобщего аврала. ещё бы. погрузить на ежедневно прибывающие челноки сотни тысяч тонн зерна, мяса и полуфабрикатов, распределить по складам доставленные материалы и продукцию, принять туристов, пуская их не более сотни, и новых поселенцев этих ещё меньше. Поднять все службы обеспечения, транспорт, привести в готовность спасательные службы. Узкая звезда сейчас не настолько яростна, но мало ли что? Работы не початый край. Вчера мы получили уведомление по линии планка, что конвой сформирован из 17 транспортных в сопровождении четырёх боевых кораблей, собирается в дорогу. От солнечной системы до Вольфа-360, сравнительно недалеко. 7, целых И 12 сотых световых лет. Время прохода по лабиринту 1 час 40 минут земного стандарта. По прибытии огромные грузовики встают на стационарную орбиту и сбрасывают атмосферные модули, которые и будут перетаскивать грузы в космос на корабли-носители. Прежде чем Вольф 365 опять начнёт исторгать из своих глубин титанические протуберанцы и планета окажется посреди настоящего солнечного урагана, транспорты должны уйти к земле. На всё про всё в 6 или 7 суток. Нам с доктором должны были доставить кое-какую интересную аппаратуру с Кронштадта. Вот мы и сорвались с утра пораньше, Луис Крыловым, улетели в Румберваль самолётом вчера днём. Подчинённые мне Охы, во главе с Андрюхой Ратниковым, лучшим сержантом-профессионалом, существующим в природе, также вчера отправились на тевтонскую базу. Дивизия Хаган начинала очередные манёвры. Точно по расписанию учебного плана. Плевать, что предыдущие учения происходили еще на земле и в совершенно других условиях. Орднунг есть орднунг. Будь тут хоть 10 апокалипсисов, но германская армия обязана следовать утвержденной командовании схеме обучения и подготовки личного состава. Господи, ну и организация с дисциплиной у союзников. Черная зависть гложет. Причем солдатами-то служат призывники. Они добровольцы, как у нас. Таким образом, мы с Лени Гельгофом остались в Квебеке вдвоём. Живём на вилле Жерара и Амели Ланкло. За францом и Осифом приглядывает незаменимый Сигур, которого военный персонал аэродрома считает обычнейшим пилотом. Андроид настолько старательно кусит под человека, что даже его создатель, Удавка, а, не отличил бы. Свою роль здесь играет очередная шуточка адмирала Бибирева. Сигруда вполне официально зарегистрировали как подданного Российской империи. Выдали надлежащие документы, создали ему легенду и присвоили звание младшего лейтенанта ВКК. О том, что он и его собратья, входящие в штатное оснащение Карла Великого и Наполеона, являются синтетическими людьми новейшей и самой перспективной модели, знают очень немногие. Биберев уверяет, что эти андроиды На основе кремния и органики в перспективе будут нашим секретным оружием. Но я адмиралу не верю. Исключительно сложное производство. Каждый такой организм с системой искусственного разума обходится в десятки миллионов рублей. Крайне дорогая игрушка. Я, впрочем, оговорился. Синтетик типа Эрвин-2, созданный гением удава, игрушкой не является. Помните, что я недавно говорил про зверюг CLV 426. Их надо воспринимать как обычных животных, а не как монстров. Тогда всё будет нормально. Вот и Сигурда, я воспринимаю в качестве вполне полноценного человека, а не подчиненного Винцу творения андроида. Да, люди создали новую расу разумных существ. А культак, извольте относиться к этой расе соответственно и не именовать наших помощников адъютантов и частинка спасателей, ходячими кофеварками. Между прочим, на Геони жизни очень многих людей были спасены лишь благодаря замечательному андроиду американской модели Бишоп. Теперь считающийся устаревшим, Сигурд обладает большинством всех присущих человеку качеств. Только легендарная свобода воли ограничена. Он не способен причинить вред своему владельцу. Заметьте, не просто человеку, а именно владельцу. приказа которого обязан исполнять. Да вот, пожалуйста, наглядная иллюстрация. Наш свинний джип, миновав КПП у въезда в Бланиек, немецкий унтер-офицер откозрял и указал, как ехать, чтобы не нарушать установленный порядок движения в зоне аэродрома. Я быстро вырулил к чёрно-серебристому французу и Осифу. Наше летучее сокровище поблискивало на солнце гладкой обшивкой и золотыми мечами лип штандарта на киле. Сигурд, вместе с тремя праздноми капралами Люцвафа, восседал на левом крыле стабилизаторе корабля и безмятежно потягивал сигаретку. Некоторые человеческие пороки коснулись и андроидов, так оно выглядело натуральнее. Господин штаб-офицер, разрешите доложить. Было впечатление, что Сигурд проглотил окурок, хотя на самом деле незаметно выкинул за спину. Вон она, на стабилизаторе валяется. Впрыгнул на землю Вытянулся и устало казёрнул. В настоящий момент немцы аккуратно слезли с крыла и воздрились на меня настороженно, оставаясь на втором плане. Всё-таки я был в форме и при орденской колодке. Более того, они заметили ленточку железного креста под пуговицей кителя. В Германии к данной награде относится с неизмеримым пиететом. Она даруется кайзером исключительно за боевые заслуги. Человеку гражданскому Этот старинный орден, учреждённый ещё во времена Наполеоновских войн, получить невозможно. Вольно, отдыхайте, перебил я. Есть отдыхать? рявкнул в ответ Сигурд. Андроиду Янна нравилась столь необычная для искусственных людей роль. Спросил пониженным голосом. Я нужен? сказано. Отдыхай. Посмотрите, посмотрите какое зрелище! В Гельгу Дёрнул меня за рукав и увлёк в сторону, чтобы Франси Усиев не загораживал обзор. Приземляются. 12 тяжёлых транспортных челноков подходили к Бланьеку звенями по 4, выныривая из белоснежных кучевых облаков, висевших над равниной Новой Канады. Ну да, впечатляет. Дюжина многотонных кораблей, идущих на атмосферных двигателях, смотрится не менее грозно, чем боевая эскадра. Не понимаю, нахмурился доктор. Сергей, вы не видите ничего странного? Ровным счётом нич. Э, минутку. Грузовиков 1 2 3 7 10 и два пассажирских. Вот и я о том же.